Капли нечеловеческой яркой алой крови стекла по лезвию кинжала, который Егорай Рюворон держал у беззащитного горла Арганиэль. Та от боли кусала губы, но в глазах страха было больше, чем отчаяние. Она впервые видела, в каком неистовом бешенстве может пребывать человек, которому сообщили о том, что его женщина подвергается опасности. «Или ты ведешь нас вниз за братом, или умираешь?» Очень спокойно произнес Яга, и от сочетания этого ненормального спокойствия, пугающей черноты в его глазах и той вспышки гнева, что она наблюдала только что, становилось еще страшнее. Оргов всхлипнула и кивнула. Она могла бы использовать магию для защиты, но что-то ей подсказывало: сейчас человек будет быстрее и непредсказуемее. А кинжал у него очень остро заточен. «Стойте!» — воскликнула Гномелла, когда все приготовились выходить. «Если мы вернемся сюда после всего, нас убьют, и меня вместе с вами. Значит, надо взять вещи». Синих гормастер одобрительно хмыкнул. «Настоящий гномий склад ума у девчонки. О сковородке никогда не забудет». Быстро подобрали вещь-мешки а Шушротта покидала в них припасов со стола, и отправились за Аргнель. Рюворон крепко прижимал эльфийку к себе, не отнимая кинжала от шеи, лишь стер рукавом куртки кровавую дорожку с ее кожи, чтобы не бросалась в глаза. То ли богиня благоволила им, то ли Арго была всерьез испугана за свою жизнь, но по пути из цитадели в подземелье им никто не встретился. Едва оказавшись в подземных коридорах, эльфийка остановилась, нерешительно посмотрев на рю ворона. «В оранжерею!» — на всякий случай спрятавшись за ежевижа, подсказала Шушрота. Яга молча посмотрел на Арго. Сейчас это нежное лицо не вызывало в нем ничего, кроме отвращения. Он словно обезумел, едва услышав рассказ Гномеллы а ведь чувствовал, что Вителье рядом, и опасность нависла над ней. Страшная опасность из тех фатальных. Все это время в его сердце жила твердая уверенность, что все будет хорошо. Он со спутниками выберется из переделки, вернется в Вишенрог и встретится с девушкой. И вот из-за нескольких слов эта уверенность разбилась, обернувшись изматывающей тревогой. Всегда спокойный и расчетливый Ягарай Рюварон впервые потерял голову, позволив обуять себя кровожадному чувству мести. Арганиэль повела спутников ниже. Фиолетовое свечение подземной растительности делало лицо Яга яростной маской, при взгляде на которое даже всегда невозмутимому и насмешливому дикраю становилось не по себе. «Интересно, как быстро нас хватятся!» Пробурчал синих гормастер в бороду. Гном прекрасно понимал, чем они рискуют. Стоит ввязаться в конфликт с эльфами и положить нескольких, как проблемы на политической арене Текрея будут обеспечены. Впрочем, он не сомневался в том, что в конфликте они уже завязли по самые усы, а также в количестве потенциально погибших эльфов. Стоило только взглянуть на Рю Ворона. Тяжелый запах гумуса и растительных редкостей закружил головы вошедших, едва они оказались в пещерах, перетекающих друг в друга, как капли воды. «Фееричненько!» — пробормотал дикрай, вертя головой во все стороны. Его мощная фигура вдруг развеялась, истончилась, скрылась в туманной дымке. Спустя мгновение барс потеснил спутников в узком проходе между лианами. Эльфийка остановилась. «Что?» — прорычал Яга. «Я не знаю, куда Дариан повел их», — пролепетала она. Эльфы всегда относились к людям с высокомерием. Еще бы! Жить на столько лет больше! Но очень сложно относиться к кому бы то ни было с высокомерием, когда кинжал ранит кожу на твоем горле, и кровь теплой струйкой стекает по шее. Твоя кровь! По твоей шее. Барс широко раскрыл пасть. То ли зевнул, то ли усмехнулся, наклонил голову к земле, втянул воздух кожаными ноздрями и неспешно потрусил вперед. За ним! Приказал Рюворон.